Глава 14. «Стоит орелик наш, ждет горлицу свою сизокрылую!» Иван покосился в сторону, откуда раздался голос. У края посадочного поля столпились женщины, со слезами на глазах пялись настоящего почти в середине поля Кирилла Владимировича Небогатого и тихо переговариваясь. Зазнобин недовольно поморщился. «Ну вот, сбежались гусыни. Тоже мне театр нашли». После битвы, которую сегодня все уже привычно называли Кронштадтской, слава небогатого среди жителей нового города взлетела до небес. Выжившие из гарнизона Кронштадта а таковых оказалось почти три четверти состава, взахлеб рассказывали, как наш капитан первого ранга устроил пиратам настоящую бойню, а потом повел гарнизон, как тут это стали называть, в штыковую, не только отбив у пиратов всякую надежду на успешное завершение атаки Кронштадта, но еще и захватив в абордажной схватке четыре пиратских корабля. Причем, судя по рассказам, он рубился одновременно сначала с тремя, а чуть погодя аж с пятью пиратами сразу. И всех победил. И делал он это одновременно на всех четырех захваченных кораблях. А напоследок еще и палил со всех четырех сразу во след удиравшим пиратам. Зачем в таком случае ему понадобились рассказчики, никто объяснить не мог, да и не пытался. Когда Решетников, появившийся в системе где-то через сутки после боя, узнал о подробностях, он сначала едва не задушил небогатого в объятиях, а затем, рубанув ладонью, тут же предложил ему принять пост губернатора. «От чистого сердца тебя прошу, Кирилл Владимирович! Ты теперь в такой славе, что наши горлопаны у тебя по струнке ходить станут! Да и в империи куда как полезнее меня будешь!» Из потомственных аристократов чай, боевой офицер. Ну уж нет. Вскинулся Небогатов. От этого вы меня, Геннадий Павлович, увольте. На воинской стезе народу и государю послужить это да, тут я весь ваш. Род Небогатовых этим уже десятки поколений славен. А в политику ни ни. Сам Небогатов после того боя также разительно переменился. Во-первых, он бросил пить. Ну, то есть совсем. Как он сказал, «Все, я свою норму выпил». Не то чтобы народ так уж одобрял подобный подход. Но Небогатову сейчас простили бы все. Даже если бы он публично вылил на землю цистерну спирта. Вот так-то. Во-вторых, он привел себя в порядок. От того худого с горячечным взором, Небрежно, а иногда и прямо грязно, одетого человека не осталось и следа. Когда после многодневного аврала в Кронштадте, за время которого придевший, но страшно воодушевленный победой гарнизон попытался привести в порядок то, что еще можно было спасти, Небогатов прилетел на новый город, все ахнули. По трапу сошел лощеный мужчина в отутюженном до блеска костюме «Тройки», ослепительно сиявших полуботинках, белоснежной сорочке и строгом синем галстуке. На новом городе таковых отродясь не встречалось. Мужики поначалу даже слегка оробели от этого блеска. Но это ж был сам Небогатов, не нам же указывать, как ему ходить. А потом ничего, привыкли. Кое-кто из молодых даже и подражать стал. Ну, когда свободное время выпадало. В поле-то либо на стройке так особо не походишь. Впрочем, Небогатову подобная одежка совершенно не мешала. К тому моменту как раз прибыл док с кедра и встал на геостационарную орбиту, так что Небогатов с головой ушел в ремонт и переоборудование псковитянки с Садко до захваченных кораблей. Хотя работы изрядно тормозило отсутствие средств, и материальных ресурсов. Не хватало всего — вооружения, конструкционных материалов, электроники, механизмов. Пиратские корабли оказались в очень плохом состоянии. По поводу двух Зазнобин вообще удивился, как люди на них рискнули вообще-то в космос выйти. «Корпус, что дуршлаг. Ткни пальцем, насквозь проткнешь». С другой стороны, орудия на всех кораблях были во вполне приличном состоянии. И генераторы силового поля вполне исправны. Один из кораблей, бывший транспорт, решили переоборудовать обратно, поскольку с боевыми кораблями вроде как дело чуть получало, а вот с транспортниками совсем беда. И чужих особо не зазовешь. Система и так для навигации куда как сложна. А тут еще столько мусора и обломков – по случайным траекториям носится. И хотя большинство этого мусора для корабля, защищенного силовым полем, не шибко страшно, но чем черт не шутит? Да и боязно было теперь-то чужих пускать. Ладно, свои из Российской империи. А как другие? Откуда знать, то ли он торговать прилетел, то ли потихоньку топографию снимает для следующего пиратского рейда? Так что, как ни гляди, а надо было заводить собственный торговый флот. Ну, а на прошлой неделе Небогатов появился в офисе губернатора и, как-то неловко пряча глаза, попросил у Решетникова разрешение на пролет корабля. После Кронштадтской битвы контроль за пространством был налажен строго. Каковой должен был доставить на новый город его семью? Он, мол, арендовал корабль, который, кроме того, должен подвести еще и сорок тонн корпусного композита для ремонта кораблей. Этот композит Небогатов, зная о крайнем стеснении нового города в средствах, позволил себе закупить на свои деньги. Решетников аж позеленел от обиды. «За что же ты нас так-то, Кирилл Владимирович?» с обидой в голосе начал он. «Что ж мы, не люди, что ли?» или звери лесные, кои никакой благодарности не ведают. Ты бы только мне краем намекнул, мы бы тут же за твоей семьей любой из наших кораблей наладили. Хошь Садко, хошь Псковитянку, а хошь и Новгородца. Это был самый боеспособный из пиратских кораблей, представлявший собой изрядно потрепанный, но все еще имеющий немалую силу эсминец таирского производства. Небогатов нахмурился. «Геннадий Павлович, я достаточно обеспеченный человек и вполне могу себе позволить не обременять бюджет!» Решетников обескураженно махнул рукой. «Эх, Кирилл Владимирович, да разве ж в этом дело? Разве ж деньги здесь главное? Ты вот что, раз уж так сделал, ничего уж не переменишь. Но вот дом мы тебе отгрохаем сами, ты уж не обижайся!» Такое тебе будет мое губернаторское слово. Небогатов начал было объяснять, что ему вполне хватит выделенного ранее коттеджа, а что-либо большее их с Верой только излишне обременит. Но Решетников закусил у дела. И вот теперь Небогатов вставшим уже привычным в выутюженном костюме и с букетом филипсов местных цветов, напоминающих помесь розы с хризантемой, стоял посреди посадочного поля и ждал, когда на поверхность опустится челнок с его семьей. Сзади послышался какой-то звук. Иван оглянулся. Из транспортного глидера, опустившегося на землю за толпой женщин, поспешно выгружались музыканты местного самодеятельного духового оркестра. А чуть дальше двое парней торопливо раскатывали по земле красную ковровую дорожку, ведущую к люку надраенного до боли в глазах губернаторского глидера. Да уж, Решетников развернул бурную деятельность – по подготовке к приему семьи героя Кронштадтской битвы. А, впрочем, кого и чествовать, если не героев? Политиков, что ли? Высоко в небе раздался глухой удар. Это снижающий скорость челнок перешел звуковой барьер в обратную сторону. Бабы заволновались, завытягивали шеи, принялись вглядываться из-под руки. Наконец одна из них закричала «Вон, вон летит!» и тут же получила вкачку от губернатора. «Цыц, наседки! Понабежали, так хоть не шумите!» Женщины притихли, но одна, вроде бы Семеновна, тут же возвернула губернатору полной мерой. «А ты, Палыч, тут не шибко командуй-то, это тебе не дума боярская, где вы дела государственные решаете. Тут дело вишь частное, а то мы тебе быстро укорот дадим, у общества это запросто». «А то вообще, Анастасии, пожалуемся! Вот она тебе устроит!» Бабы прыснули. Но тут кто-то вновь закричал, хотя и слегка потише. «Вон он! Вон!» И все взгляды устремились ввысь. Челнок был уже виден вполне отчетливо и, разворачиваясь, заходил на посадку. Решетников нервно покосился в сторону оркестра, но там уже все было в порядке. Спустя несколько минут челнок плавно опустился на плиты посадочного поля. Все замерли. Небогато стоял у трапа прямой, как стрела, и неподвижный. Мягко отошла погрузочная аппарель. И спустя мгновение вниз по трапу сбежала худенькая женская фигурка. Остановившись перед Небогатовым, женщина на секунду замерла, а затем шагнула к нему и... как-то застенчиво прижалась к его груди. Кирилл Владимирович осторожно обхватил ее хрупкие плечи. Несколько мгновений они стояли так вместе, обнявшись, как будто были одни во всем мире, а затем Вера осторожно отстранилась и, заглянув в глаза любимому, тихо произнесла, «Если бы ты знал, как я по тебе скучала!» Женщины зачарованно наблюдали за всем этим. Потом кто-то жалостливо произнес, «Худенькая-то какая!» И ей во след кто-то добавил с явным восхищением в голосе, «А любит-то он ее как!» но сентиментальную ноту оборвало вмешательство губернатора. «Так, бабы, не мешайте, у нас тут церемония». Женщины заворчали, но расступились, увидев, как Танюшка Маклина, губернаторская секретарша, проталкивается вперед с караваем хлеба на расшитом полотенце. Когда Кирилл Владимирович с супругой приблизились к толпе, грянул духовой оркестр – Небогатов едва заметно поморщился, но жена посмотрела на него такими счастливыми глазами, что его лицо тут же разгладилось. Вперед выступила Танюшка. Низко поклонившись, она протянула Вере Алексеевне хлеб-соль и принялась что-то воодушевленно вещать. Женщины недовольно зашевелились». Потом вперед протолкалась Семеновна, и, отодвинув Танюшку, внезапно поклонилась жене небогатого в пояс. — Ты уж прости нас, Вера Алексеевна, за эту нашу неуклюжесть! — заявила она, бросив взгляд на Решетникова, которого привело в ярость подобное нарушение разработанной им церемонии. — Да только я тебе так скажу по-простому. — Спасибо тебе за мужа! Кабы не он, гореть бы нам всем тут с детьми нашими. И мужики бы наши, хоть и до последнего бы стояли, да все одно до единого бы полегли и ничего не сделали. И она вновь отвесила ей земной поклон. Женщины зашумели, захлопали, и за всем этим шумом как-то потерялись и вправду, показавшийся здесь нелепым оркестр и почти никем не замеченная ковровая дорожка — И все остальное. Уже в глидере Вера прижалась к мужу и, тронув губами его гладко выбритую щеку, прошептала. — Я очень горжусь тобой, Кирюша. И знаешь почему? Не потому даже, что ты разбил этих пиратов и спас людей. Я всегда знала, что ты у меня способен на очень многое. А потому, что ты выиграл свою главную битву. И Небогатов молча кивнул. «Да, это верно. Он ее выиграл, потому что главная битва — это битва против себя самого».